Прогулка первая. Чем заняться внутри Московского Кремля? Начало маршрута. Кассы Московского Кремля. Окончание маршрута. Кремлевский сквер. Среднее время в пути — 80 минут. Длина маршрута — 1 километр 200 метров. Более подробное описание этого и всех последующих маршрутов вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Первая прогулка поможет изучить главное музейное место столицы с нетривиальной точки зрения с помощью советов действий. Именно с Боровицкого холма, где сегодня возвышается Красно-Кирпичный Кремль, начиналась Москва. В древности на месте золотоглавых соборов и зубчатых стен Кремля шумел сосновый бор. И в 1156 году, по велению основателя столицы, князя Юрия Долгорукова, здесь возвели первый деревянный форт. Кремль помнит нашествие врагов, коварные пожары, смуту, смены власти, патриархальный уклад, великие события, жизнь русских царей, императорские коронации, революцию, гражданскую войну и триумфальный вкус победы. Сегодня музейный комплекс представлен историко-архитектурными памятниками, которые включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Итак, входим на музейную территорию Кремля через Кутафью-башню. Главная изюминка башни — необычная верхушка. Полюбуйтесь, словно красно-белая корона с арочками и гирьками, а на самом верху — декор в виде гребней, острых пик и шарообразных наконечников. Корона делает ее не похожей не только на остальные башни Кремля, но и на башню вовсе. Больше напоминает парадные ворота. Здесь будто не хватает традиционного завершения с флагштоком или звездой. Более того, Нам она кажется такой тучной и приземистой, но нужно мысленно прибавить ей метров 5-7 в высоту, чтобы представить, какой стройной и помпезной Кутафья башня была четыре века назад. Проходим дальше через средневековые толщи стен. Двигайтесь по брусчатке Троицкого моста. Представьте себе, что когда-то под ним быстро бежала река Неглинная. Теоретически, в далекие времена отсюда удобно было бы ловить рыбу или совершать эффектные прыжки в воду. Но не стоит забывать, что главная функция всех сооружений Кремлевской крепости, включая мосты, все таки фортификационная. И итальянский архитектор Оливис Фрязин при строительстве моста в 1516 году закладывал именно эту оборонительную идею. Да и жители Москвы давних времен не имели такого свободолюбивого нрава, чтобы рыбачить или купаться у царской резиденции. А теперь подойдем на расстояние вытянутой руки к знаменитым ласточкиным хвостам. Эти раздвоенные зубцы называются мерлонами. Они украшают весь периметр стен Кремля. Всего их 1045 штук. Всмотритесь внимательно в форму зубца. Он так напоминает букву «М» за главную букву название нашей столицы. И этот силуэт часто можно встретить в логотипах различных брендов из Москвы. Далее преодолеваем врата Троицкой башни, чтобы войти на территорию Кремля. Но прежде посмотрите выше, туда, где рубиновая звезда парит на шпиле. Троицкая башня — настоящий кремлевский небоскреб. Самая высокая башня крепости, почти 80 метров. Ого-го! Это высота 25-этажной новостройки. Кстати, вопрос на засыпку. Как вы думаете, сколько всего башен у московского Кремля? Сотни раз я задавал этот вопрос своим гостям на экскурсиях, и никто с первого раза не попадал. Мы почему-то недооцениваем размеры нашего Кремля, а ведь его периметр около 2 километров 200 метров. И все же правильный ответ — 20 башен. И две из них мы с вами уже не просто посмотрели, но и ощутили вековую мощь, пройдя сквозь них. А теперь посмотрите налево. Пойдемте изучать пушки Наполеона у стен Арсенала и найдем среди них трофейные итальянские и австрийские с красивыми и изящными гербами. Экспозиция пушек в этом месте — настоящий музей артиллерии и искусства бронзового литья, задуманный еще Петром I в 1702 году. Здесь же на лафетах возвышаются и русские боевые орудия XVI-XVII веков, и каждая из них имеет подпись с годом отливки, весом и именем создателя. Шедевральная работа мастеров литейщиков С правой стороны возвышается настоящий кремлевский айсберг. Это государственный кремлевский дворец. Его лаконичные формы не оставят равнодушными любителей архитектурного стиля советский модернизм. «Вглядитесь в геометрию! Строгие витражи и пилястры, изящная золотая окантовка и обилие белоснежного мрамора. Потрясающе! Построить такое современное для своего времени, а это 1961 год, здание пожелал лично Никита Сергеевич Хрущев. Отсюда и второе название — Хрущевский дворец. Почему же я называю его айсбергом? Дело в том, что концертный зал «Гигант» который своими объемами уходит в подземные недры территории Кремля, не полностью открывается нам снаружи. Он словно дрейфующий айсберг в водах Северного Ледовитого океана. В цифрах получаем следующую картину. Минус 15 метров в глубину. Внутри более 800 помещений. Банкетный зал на 2500 гостей. А вместимость зрительного зала до 6000 человек. И, конечно же, Кремлевский дворец известен своими легендарными елками, балетами кремлевской труппы, эстрадными концертами и самым вкусным жульеном в буфете на последнем этаже. Осматриваем торжественное здание Сената горчичного цвета, в котором находится рабочий кабинет президента Российской Федерации. Доступ к Сенатскому дворцу для широкой публики запрещен. За каждым шагом туристов наблюдает бдительная служба охраны Кремля. Любое отклонение от маршрута сопровождается предупредительным сигналом свистка. Сенат построили при Екатерине II по проекту Матвея Казакова в 1787 году. За это великолепное здание в духе классицизма его наградили бриллиантовым перстнем и перчатками с руки самой императрицы. Дальше давайте попробуем отыскать на царь пушки изображение царя Федора Иоанновича на коне. Царь-пушка — самая большая пушка в мире. Длина ее более 5 метров, калибр — 890 мм а вес достигает 40 тонн. Мастер Андрей Чехов отлил ее в XVI веке для устрашения армии Крымского хана. Царь-пушка называется так не только из размеров, она действительно царская. На ней выгравливан портрет царя Федора, сына Ивана IV Грозного. Занимательно, но царьпушка никогда не стреляла. Это символ военной мощи Руси. Сегодня можно провести аналогию с ядерным оружием, который имеется в современных арсеналах, но никогда не используется. Теперь давайте подойдем к царю-колоколу, станем рядом с отколовшимся обломком и сравним с ним свой рост. А это самый большой колокол в мире. Его вес почти 202 тонны, высота более 6 метров, а диаметр более 6,5 метров. Царь-колокол был отлит по указу императрицы Анны Иоанновны, колокольных дел мастерами, Иваном Моториным и его сыном Михаилом. Обломок — свидетель исторических событий. В ноябре 1735 года литье царь Колокола благополучно завершилось, но по непонятной причине он длительное время оставался в яме, где его и застал страшный пожар. Этот пожар был известен под названием Троицкий и возник он в Кремле в мае 1737 года. При тушении огня вода попала на раскаленный металл Колокола, Неравномерное охлаждение вызвало его растрескивание, при этом от колокола откололся кусок весом 11,5 тонн. Теперь давайте пройдем на Соборную площадь и рассмотрим яркие фрески Софии премудрости мудрости Божией на восточной стене Успенского собора. Успенский собор по праву считается главным храмом Кремля. Именно здесь венчались на царство русские цари и императоры. Именно здесь проходили обряды бракосочетания и крещения. Здесь избирали митрополитов и патриархов, здесь же их хоронили. Собор построил итальянский мастер Аристотель Фиараванти по заказу Ивана III в 1472 году. Перед этим Фиараванти съездил в командировку в город Владимир, чтобы пропитаться традиционной русской архитектурой и крестово-купольной системой Успенского собора XII века. Поэтому храм с пятью золотыми главами в Кремле отразил в себе все лучшие достижения древнерусского зодчества и итальянской архитектурной школы, положив тем самым начало целой эпохи в русском строительстве. А теперь обратите внимание на огромные раковина итальянского мастера Аливиза Нового в закомарах Архангельского собора. А затем зайдите внутрь и посетите самый большой некрополь монархов в России. Архангельскому собору 500 лет. Он был построен в 1505-1508 годах. Внутри храма поистине таинственная сакральная обстановка. Все пространство под высокими сводами — это большая усыпальница с медными надгробиями русских князей и царей. Всего в усыпальнице 53 захоронения. Двигаясь между надгроби, полумраке и тишине, вчитываясь в имена великих личностей, так хорошо знакомых нам со страниц школьного учебника по истории, так и ощущаешь мурашки по телу. Связь времен в великом месте здесь и сейчас. Теперь давайте вернемся на Соборную площадь и оценим высоту колокольни Иван Великий, выше которой в Москве строго-настрого было запрещено строить другие здания. Колокольни Иван Великий — символ средневековой Москвы номер один. Ее строительство начал вести в 1505 году итальянец Бон Фрязин по приказу Ивана Третьего. На тот момент она была самым высоким зданием в Москве и символизировала могущество и власть великого князя. Позже она выросла еще на 20 метров. Сначала к ней добавили могучих по размерам соседей – Успенскую звонницу и филаретовую пристройку. А в самом начале XVII века при Борисе Годунове колокольня была дополнена высоту барабаном и золотой надписью на черном фоне. Там красуются имена и титулы правителя, его сына Федора и дата надстройки. Таким образом, колокольня Иван Великий достигла 81 метра, и власти даже ввели специальный указ. Выше нее в столице нельзя возводить никакие здания. И вплоть до середины 20 века колокольня так и оставалась самой высокой постройкой в городе. К слову, у князя Меньшикова была одна попытка нарушить московскую высотность и превзойти по высоте Кремлевскую колокольню, но все закончилось стихийным бедствием. Однако это уже совсем другая история, которую я подробно расскажу на прогулке под номером 22. А теперь давайте повернёмся к грановитой палате и распознаем ее бриллиантовый руст. Грановитая палата представляет собой трехэтажное здание с двумя красивыми арками, увенчанными двуглавыми орлами. Она была построена в 1487-1508 годах и сегодня это самая древняя сохранившаяся гражданская постройка в Москве. Внутри находился царский банкетный зал. Он использовался для дворцовых церемоний, государственных совещаний и приемов иностранных послов. «Грановитой» ее назвали из-за облицовки фасада белым граненым камнем, вид которого очень напоминает обработку алмаза. Это типичный архитектурный штрих итальянских мастеров эпохи Возрождения. Давайте обратим внимание на Благовещенский собор. Я очень советую подняться по крутым ступеням с торца Благовещенского собора. По появлению собора мы тоже обязаны дедушке Ивана Грозного Ивану Третьему по велению которого он был построен в конце 15 века в роли домового храма великокняжеской семьи. Настоятели Благовещенского собора традиционно являлись духовниками царя. Обязательно загляните внутрь. Там сегодня открыта выставка икон и предметов церковного обихода, связанных с историей храма. Также есть возможность подняться на прекрасное панорамное крыльцо с левой стороны храма, которое доступно всем желающим, но мало кто из туристов этим пользуется. Для этого нужно обогнуть две ветвистые березы за ограждением. Скорее пойдемте насладимся панорамой Москвы, которая открывается от тайницкого сада и найдем на горизонте Шуховскую башню. Тайницкий сад тянется вдоль южной кремлевской стены параллельно склону Боровицкого холма и получил свое название по Тайницкой башне, где раньше был колодец и потайной выход к Москве-реке, чтобы во время осады снабжать Кремль водой. К самой башне подойти можно только со стороны набережной, а вот насладиться видами Москвы с Древнего Холма можно лишь при посещении территории Кремля. На самом деле отсюда открывается панорама многих достопримечательностей из Москворечья, но мне бы хотелось выделить на горизонте металлическую радиобашню инженера Владимира Шухова, ставшую памятником архитектуры советского рационализма. Она расположена в Москве на улице Шухова, недалеко от метро Шабловская, а отсюда мы ее прекрасно видим. В заключение прогулки предлагаю найти в Кремлевском сквере дуб «Космос», который посадил сам Юрий Гагарин. Этот дуб космонавт Юрий Гагарин посадил 14 апреля 1961 года. Есть легенда, что когда Гагарин погиб, его дуб тоже стал засыхать. Кремлевские садовники в 70-х хотели его сначала срубить, но кто-то решил уговорить остальных подождать еще какое-то время. С тех пор каждый садовник не только бережно его поливал, но и разговаривал с деревом, здоровался с ним по утрам, прощался вечером и в буквальном смысле уговаривал дуб не увидать и остаться с нами. Тогда дуб Гагарина зазеленел и до сих пор с 70-х годов прекрасно нас радует. А еще, оказывается, у дуба есть потомок отросток, который был высажен в 2019 году у школы номер 1954 в Севастополе.